Глава девятая. Бержерон. Год девятнадцатый. Первое. «Осознать мир как заговор — значит потерять надежду», — заметил мне однажды полковник пешон «Путь, на который вы встали, Пьер, ведет только к отчаянию». «Наверное, он прав, этот Пишон». Но я ничего не могу с собой сделать. На каждом шагу я сталкиваюсь с фактами, подтверждающими мои предположения. Назойливые вопросы прямо-таки одолевают меня. Почему у меня на глазах вполне нормальные, уравновешенные люди вдруг теряют обратную связь, перестают видеть и слышать реальную действительность? принимаются жить болезненными химерами, утрачивают логику в мыслях, поступках, намерениях. Отчего естественные ценности, благородство, великодушие, верность слову даже мне начинают казаться безнадежно старомодными? чем объяснить беспричинную злобу, что разливается вокруг, затягивая в свое раскаленное поле и тех, кого я еще вчера считал образчиками добродушия и снисходительности. Взять хотя бы, к примеру, чешских легионеров. По делам службы мне приходилось бывать в чешской части Австро-Венгрии еще до войны. Я встречался там с десятками самых разных людей, от крупных общественных деятелей до простых крестьян. Признаюсь, ни до, ни после я не встречал в своей жизни народа более уживчивого, щепетильного, наделенного неиссякаемым чувством юмора. Что же могло с ним случиться?» Чтобы, оказавшись на чужой земле вдали от Родины, они превратились в араву полупьяных демагогов, не брезгающих никаким святотатством и хватающих на своем пути все попадающее им под руку, от пары вальных сапог и крестьянских самоваров до рояли и моторных яхт. Тогда что же? Или какие причины заставляют кичащихся своим свободолюбием американцев брататься во Владивостоке со злейшими врагами свободы, большевиками? А что общего вдруг нашлось у привередливых японцев с разнузданной атаманщиной? И какие соображения логического порядка вынуждают англичан почти открыто саботировать снабжение армии адмирала, Нелучшим образом ведем себя и мы, равнодушно наблюдая за схваткой в ожидании победы сильнейшего. Выходит, не одна только дикость русских и обрусевших племен и народов стала причиной окружающего безумия. Вот тут-то и открывается передо мной бездна, в которую я страшусь окончательно заглянуть. Поговаривают, что адмирал употребляет наркотики но если бы я оказался на его месте, то, наверное, я делал бы то же самое. Видно, только приобщившись к всеобщему забытью, можно еще совсем не сойти с ума. Глядя на всё вокруг и в самого себя, я невольно вопию к небу, «Боже праведный, Господи, зачем ты оставил нас?»